Глава 26. Смутьянская. Царь-батюшка отошел перед самым закатом. Она сидела подле постели его, сначала одна из многих, пусть и нареченная законной женой, увенчанная малым венцом тяжесть, которого сегодня ощущалась более нежели когда-либо прежде. Первыми, когда стало ясно, что не очнется постылой. Исчезли бояре. За ними и боярыни. За кем прислали девку с запиской, кто и сам сообразил, что нечего более делать в этой пропахшей травами и сыростью комнате. Последними ушли холопки. Тихо, тенями проскользнули мимо нее, сделавшие вид, будто не замечает теней и внезапной пустоты. Он застонал, выгнулся, и тогда она очнулась. Поднялась, преодолевая внезапную слабость. Подошла к окну, закрытому ставнями. В последние месяцы он с трудом переносил солнечный свет и решительно ставни распахнула. Воздух был тяжелым, летним, пахло травами и цветами. И в саду, должно быть, распустились белые розы. И желтые, и алые. Было время, когда ее, дикую девочку, розы удивляли и завораживали. совершенной своей красотой. Потом она поняла, что совершенство — это кажущееся, а красота пройдет пара дней, и солнечный свет иссушит лепестки. — Тут Ты... Он очнулся. Надо же, всю седмицу пребывал в забытье, только и мог что пить с ложечки тягучие отвары, да мочиться под себя. Перины пропитались и воняли. Нет, меняли их, конечно, но запах оставался. «Я...» Она подошла, встав напротив окна, не желая возвращаться в смрад и тьму. «Ты меня...» «Нет, я тебя не травила, если ты об этом спрашиваешь». Царица не без труда сняла золотой венец, повертела да и бросила на ковры. Покатился тот, зацепился острым зубцом за шкуру, да и упал. Ты давно уже мертв был. Он закрыл глаза и задышал быстро, часто, скоро. Она чувствовала, что ждать осталось недолго. И надо было бы уйти, если позволят. Стража, конечно, не выпустит ее из покоев царских, тут и гадать нечего. Но плоха та леса, у которой из норы лишь один выход — уходить. Тот путь, что за гобеленом сокрыт, ненадежен. Многим известно про этот ход. И будут ждать. Будут. И рядом со вторым, что начинался в огромном сундуке, зато и третий имеется. Его она сама отыскала. И он, заросший пылью до да паутиной, многие годы был избавлен от дворцовой суеты. Он вел к конюшням, а уж оттуда... В том пути она оставила и костюм мужской, грудь перетянуть, Рубаху попросторнее надеть, кафтан черный неприметный накинуть, волосы обрезать. Она ведь готова и на этакое пойти. Волосы что? Пустое. Отрастут. А там морок накинуть. «Ты...» — он сделал попытку встать, но откинулся на подушке обессиленный и страшный. «Ты меня не любила». «Надо же! Рассудок вернулся». «Не иначе, чем перед смертью. Не любила», — сказала она, удивляясь тому, что медлит. Каждое мгновение приближало ее к гибели. «Но разве тебя когда-либо волновали?» — ответные чувства. Она присела рядом. «Бежать. Конь унесет. Прочь от терема царского, да и из города. Золото она прихватит, и каменьев, которые легче золота». И хватит этого, чтобы начать новую жизнь. Где-нибудь в городке, маленьком да унылом, которых в царстве русском бесщетно. Купит дом, скажется вдовой купеческого звания. Честной вдове многое позволено, а она не соврет, говоря о вдовстве. Цвет волос надо будет переменить, потому что искать станут или нет. Объявят умершей. не признаются в этой оплошности. Главное, что будет у нее шанс начать иную жизнь, простую, размеренную, скучную, недоступную. Там она, в своем еще не купленном доме, застелит полы плетеными половичками, поставит на полки парпоровых слонов из хинда, а столы спрячет под скатерки расшитые, заведет кухарку толстую и пару девок, чтоб за порядком следили. Будет хаживать на рынок сама, не по нужде, но чтобы людей послушать, да сплетнями обменяться. Станет обсуждать беспутную молодежь и, быть может, жертвовать милостыню. В храм заглядывать будет и устраивать вечерние чаи для иных почтенных вдов и мужних жен. Хорошая жизнь, спокойная. Не любила. Он прикрыл желтые полупрозрачные веки и сделался похож на покойника, коим и являлся я тебя а ты приворожила ответила она никого ты не любил и не был полюбить способен та жизнь уже не единожды ею примеренная пусть и в мыслях только ускользала и он улыбался точно издеваясь уходить надо. Встать, решиться, произнести заветное слово, бросить волосы у постели, из которого встанет призрачная девка один в один царица, и пусть эта девка, новороженная, ждет гостей, пусть она подставляет им белую шею, пусть смеется, глядя, как вытягиваются лица бояр почтенных, а она медлит. «Если бы ты умер, когда суждено было», Всем бы стало легче. Она провела рукой по ломким, жирным волосам, на которые и глядеть-то было противно, не то что прикасаться. Но ты выжил и стал бояться смерти. Так бояться? Скажи, теперь боишься? Разум к нему вернулся. Она слыхала, что бывает и такое. Нет. А ты? И я. Нет. «Наверное». «Ты моего сына, законного». «Я?» — она позволила себе улыбнуться. «Нет, это ты. Ты, когда забыл, что давал перед боженей слово любить и беречь его мать, когда вздумал шутить с силами, кои ни твоему, ни моему разумению не подвластны. Ты, когда ребенка не признал». «Его бы убили!» «Его и убили!» Признаваться было легко, и странное дело, тайна, переставшая быть тайной, больше не давила на сердце. Он был славным мальчиком, да, таким серьезным, и правитель из него получился бы хороший, получше, чем из тебя. А вот она слишком честолюбива, не мать». Медведица, готовая заломать любого, внешне смиренно, а в душе? Как могла я оставить ее, их обоих? Я ведь надеялась, что у нас будут дети. Он лежал, слушал. Я их отослал, царица поправила подушки, конечно, и пригрозил ей, что коль... Рот откроет, то в монастыре окажется. Но она бы не успокоилась. Некоторые обиды не прощаются. Она подняла влажную тряпку, брошенную в ведре с уксусной водой, отжала, отерла пот со лба. «Я ведь и вправду надеялась, что мы будем счастливы, ты и я. Я стану, наконец, свободна, буду просто жить, рожу детей». Он рассмеялся. И от этого смеха внутри дряхлого его тела что-то оборвалось. Смех захлебнулся кровью, и она повернула голову его набок. «Я понимаю, почему ты смеешься. Я была наивна, да? Мне казалось, что уж царицу-то никто не посмеет обидеть. Что буду я милосердной ко всем, доброй, и народ меня полюбит. И боярыни, и бояре». Она улыбнулась глупо этой полудетской придумке. А все получилось иначе. Мне жаль. «Все равно ты...» Он так и не договорил. Замолчал вдруг, вытянулся и отошел. Она четко уловила это мгновение. Вздохнула. Поднялась. Опустила руку, касаясь жесткой шерсти стража. «Мы еще успели бы. Верно?» Он не ответил, никогда не отвечал, молчаливый ее тюремщик, который последовал бы и в ту, другую жизнь, самим присутствием своим, напоминая о прошлом. Или не в город бежать, но в монастырь, какой-нибудь маленький и тихий, и там среди иных грешниц кается, послушанием и молитвами прощения выпрашивать. И, глядишь, вправду простят. Божиня милосердно. Оставят тварь за воротами, а там, а там, глядишь, и развеется она. Страж ухмыльнулся, не развеется. Пусть протрет она монастырские камни коленями, пусть снимет кожу с рук работой во благо бедных, измозолит молитвами язык, пусть. Иным грехам прощения нет, и с каждым днем грехи эти лишь тяжелей становиться будут. Где-то далеко ударил медный колокол, неся народу печальную весть. Отошел государь, осиротела земля русская. Стало быть, вправду отошел, если погас алый камень в царском венце, тем самым извещая хранителей, что настал час. Она вздохнула и отерла ладонью сухие щеки, подняла венец упавший, надела. Присела у зеркала, повернувшись спиной к мертвецу, который был до того страшен, что при одном взгляде на него ее мутило. Коснулась пуховкой щек, подчернила сурьмой брови, платье оправила, поморщилась, увидев пятно на рукаве, потом рассмеялась. Скоро уже, скоро совсем, пятен этих станет много. Договор. Ты ведь помнишь договор? спросила царица у зверя, который наблюдал за ней огненными очами. Конечно, ты помнишь, ты все помнишь и позаботишься о ней, когда придет час. Зверь заворчал и повернулся к двери. Идут, стало быть. Царица поднялась и, подойдя к двери, распахнула узорчатые створки. Доброго дня вам, бояре, сказала она, и голос звучал ровно. хотя глупое сердце засбоило. Все-таки умирать было страшно. Почему она не сбежала? Еще год или два, или даже полста лет она бы прожила. А теперь вот. «С чем пожаловали?» спросила царица-матушка, глядя на бояр с насмешкой. И те, отшатнувшиеся было, оскорбились. «Туварь!» произнес Волчевский и ударил первым. Клинок с легкостью пробил узорчатый шелк, и жемчуга его не остановили. В тело вошел, будто в масло. Не было больно. Почти. И уже упав, глядя на них озверевших, утративших человеческое обличие, налетевших на ее бездвижное тело, ведомых одним желанием рвать, она осознала, что свободна. Наконец-то. Черное солнце, выкатившись в небо, застыло. Яркое, слюдяное. В короне белого пламени оно пугало людей, оживляя их страхи. И юродивый, распевавший на паперти срамную песню, застыл, вывернул голову, глядя на этое диво в оба глаза, а после, хлопнув себя по бокам, пошел колесом. «Веселитесь, люди добрые!» — звонкий голос его разнесся понад площадью, заставляя людей замерших было в ужасе очнуться. «Веселитесь! Добрую весть несу! Несу и никак не донесу!» Он выгнулся точно кот и, локти расставив, закудахтал по петушиному. «Старое солнце поисхудало, так царь-батюшка велел его с неба сымать». послал магиков могучих сильно солнце править. — Ты что, болбочишь, идиот! — толстощекий боярин потянулся было к плете, но вовремя вспомнил, что в народе юродивых любят. — А то и болбочу! Было одно солнышко, а станет другое. — Был один царь! — юродивый смолк, хитро поглядывая. — Уж недолго осталось! — Крамола! — Взвыл боярин и пальчиком на юродивого указал. Холопы было кинулись ловить, только не больно расторопничали. А может, юродивый оказался шустер не в меру. Выскользнул из цепких лап, да язык показал. «Ждите, ждите, люди! Засветит новое солнце по-новому, и править новый царь будет иначе, не чета прежнему!» Он шмыгнул, прячась за широкие плечи дородной купчихи, которая плечи эти и расправила, а на холопов глянула мрачно, да и на своих кивнула, мол, найдется чем ответить, коль божининого человека обижать вздумают. — Как возьмет метлу, как погонит прочь бояр! Юродивый выглянул из-за спины купчихиной и боярину язык показал. — Погонит, погонит, так и скажет. «Прочь, падите!» — и ноженькой топнул. Кто-то засмеялся тонким нервическим смехом, который тотчас и стих. «Землицу ихнюю отымет и люду простому раздаст, и велит копать землицу, пряниками мастить». «А пряниками от чего? спросили из толпы. «Так вестимо! Где это видано, чтоб у кисельных рек до берега не пряничные были?» Юродивый рученьками развел. «И всем по монетке даст на петушка, а юшки аж на два!» И себя в тощую грудь ударил. Тут уж и боярин хохотнул. Потянулся уже не к плети, но к кошелю. Монету выцепил и швырнул под ноги. «Ну а вот на петушка предсказатель!» Где-то вдалеке гулко, тревожно ударил царев колокол. Терем Рязанского урядника был ставлен в незапамятные времена, когда еще и царства Росского не было, но было лишь махонькое княжество удельное с городом, где сидел князь да соратники его. О том ныне вспоминали нечасто и без особой охоты. С той давней поры, конечно, многое произошло. Царство возникло, и город разросся, и даже лет полтораста -то тому. Горел он, и так что чудом, не иначе, дотла не выгорел. Злые-то языки сказывали, будто бы не было никакого такого чуда, а была едина воля царя, который город он и наново строить желал. Дескать, старый-то ставился безо всякого порядку, слободы, одна к другой липли, а терема перемежались с землянками, где обретался народец нищий, но зело горделивый. Из того соседства лихого Выходила боярам немалая убыль. От землянки-то и сгорели. Терема огонь тоже тронул. Да не все. Одни заклятиями защищенные, другие амулетами, третьи царскими милостями. Главное, что погорельцев, неважно какого они звания, скоренько за реку спровадили, где ставились новые слободы. И не сами собой, а согласно плану. А на пожарище застучали молотки, завизжали пилы. Года не минуло, как затянулась горелая рана. Выросли новые терема, краше прежних. Тут-то боярство и поделилось, стало быть, на старых, которые сим гордились зело, повторяя, что тут их корни, и новых кои для гордости поводу не имели. Зато, спеша показать себя, терема оставили. Высокие до да просторные. Своего-то терема, если разобраться, Игорь жучень не имел. А нынешний, в коем и обретался Рязанский урядник с немногочисленным семейством своим, достался ему наследием от супруги. Был этот терем, не сказать, чтобы вовсе роскошен, но крепок. Из темных бревен сваленный, мохом проконопаченный, он и морозы держал. И от жары уберечь способен был. Имелись притереми, и птичий двор, и конюшня, и кузня, и амбар, а еще глубокие каменные подвалы, тесанные в незапамятные времена. В одних ледники обустроили, в других колбасы хранили, до да сыры выдерживали, чтоб окрепли да созрели. В-третьих, бочки с винами до да настойками, а в-четвертых, Лежали славные предки боярыни, аж на до тридцать восьмого колена, когда, собственно, лег на мраморную доску Вышекрут Ингварович, бывший некогда князем, до княжества свое сменявший на шапку боярскую и привилеи, новым царем даденные Привилей. Жалованная грамота. Лег он не один. но с тремя женами любимыми, с собакой да наложницами. Следом за отцом, память его почитая, отправился и вышнята Вышекрутович, у коего жена уже была одна, зато холопок набралось с полудюжины, едва в телегу поминальную все влезли. После-то, видать понявшие, что для таких похорон скорости никаких подвалов не хватит, хоронить стали без телег и наложниц». Разве что когда собаку любимую аль сокола отправят следом за хозяином и ложились бояре, кто стар, кто зрел, а кто и вовсе младенчиком в гнёзда тесанные на доски мраморные с мечами да с бронёю с золотыми платьями и драгоценностями с книгами или иным скарбом покойному дорогим ложились и лежали себе тихонечко, пока Черное солнце их к жизни не воззвало. Первым поднялся Вышекрут Ингварович. Сел. Шеей крутанул, которая и захрустела. Прошедшие столетия иссушили плоть, но сие Вышекрута не остановило. Зову, последний из рода повинуясь, он сполз с доски, а следом потянулись и жены. и наложницы. Во дворе стало людно. «Давай!» — голос этот пробился сквозь гул пламени, которое объяло мертвецов, да исползло, бессильное причинить им вред. Оно уже прошлось по двору, тронуло и конюшни, и амбары, и птичий двор, испепелив пару дюжин оживших кур. Прошлось по умертвию кобелю, сорвавшемуся с цепи. Обратило в прах четверых упыриц, в которых превратились холопки, да и погонь драугра не пожалела. Вот только древние вытятичи оказались не по силам огню. Выше крут поднял тяжеленный топор, коей служил ему верой и правдой при жизни, да рассек огненную струю, поднял щербатый щит и полыхнула от него силой, которая разметала остальных мертвяков. «Миша, уходи!» — крикнули из распахнутых ворот. «Сейчас мы...» — ректор Академии покачал головой. «Уйти?» Да, самое разумное было бы, да только... Он вдруг ощутил безмерную усталость, такую, что хоть сам шею под топор подставляй. И не в теле, душа опустела. Он поднял щит, принимая на него сырую мертвую силу. Мертвец оскалился, зашипели жены, змеями скользнули на наложницы, подбирая клинки, и замутило, закрутило. Они выходили, когда по одному, когда и стаями, не брели слепо, не крутили головами, пытаясь уловить живое тепло. Нет, их глаза, напоенные силой последней жертвы, самой большой, на которую лишь способен человек, горели черным пламенем. гневом неизлитым. «Купол!» — Михаил крикнул, надеясь, что будет услышан, что те, кто пришел с ним помощью и поддержкой, не станут спорить. Эту заразу нельзя было выпускать. Мертвец разъявил пасть. Смеется? Он, лишенный памяти, но не разума, наполненный чужим гневом и единственным желанием убивать, был страшен. Но Михаил от страха отмахнулся. Емуль бояться? Нет, отбоялся. Когда понял, что старший братец будет жить. И когда осознал, что волей отцовской, правдой и судьбой привязан к нему поводком кровной клятвы. И когда увидел, кому привязан. Если бы он был другим. Сказал он это мертвой женщине, которая, к счастью, попыток подняться не делала. Если бы он был хотя бы самую малость другим, ничего бы не случилось. Плеть из ветра сплетенная ударила по щиту и отозвался тот протяжным гулом. Кувыркнулись девки, этой плетью перерубленные. И следом, не позволяя нежити отступить, Михаил кинул заклятие, которое превратило спекшуюся землю в болото. а болото наполнил пламенем. Огонь очищающий и странное полузабытое ощущение свободы. Слетели оковы кровной клятвы, и, значит, вот-вот ударит царев колокол, возвещая народу, что царь-батюшка помер. Все-таки помер. Сдох собака. Михаил рассмеялся, хотя смех его был тем же безумием. Сколько лет! Сколько потраченных впустую надежд, что еще немного. Нет, ему не корона надобна была. а шапке этой тяжести невыносимой он никогда-то не мечтал. Нечестолюбивым уродился. А вот о свободе. О том, чтобы в терем являясь, не дрожать в ужасе. Думая, что еще придумал этот ублюдок, вымещая бессильную свою ярость и зависть. И вот ведь диво, царем был он, владетелем всех земель русских, властителем всех людей, на онных землях живших, а завидовали Михаилу. Мертвяки шли, крутанулась женщина в золотом платье, вскинула истлевшие пальцы над головой, ощерилась, зубы черны, щеки поедены, сама страшна. Никак даром ее божиня наделила. Если так, то плохо. Эта сила сковала пылающее болото, а заодно и тех, кто в нем застрял. Мертвецам плевать на других мертвецов. И пусть дергаются, пусть скулят бессильные выбраться из ловушки. Другие пройдут рядом. Хорошо. Не хватало, чтобы нежить помогала друг другу. «Миша, отойди. Ребята справятся». На плечо легла тяжелая рука, и Михаил понял, что не выдержит этой тяжести. Он покачнулся, но упасть не позволили. «Говорили тебе, не суйся. У тебя своя работа, у нас своя». Некроманты входили во двор. Пятеро, десятеро. Выпускники. Этого вот чернявого Михаила помнит распрекрасно. Три года как выпустился, а надо же! Пришел по зову. Горе-горькое, а не студиозус. Сколько он крови преподавательской попил своими-то шуточками. А теперь вот смеху нет в глазах. Улыбка осталась, только кривобокая. И седина в волосах. Дружок его шрамами обзавелся. А вот Янчик, светленький и кучерявенький, больше похожий на Бурчука молоденького, нежели на некроманта немалой силы, прежним остался. «Не заминай». Декан факультета Нони явился не в цивильном облачении, но в черном, изрядно поношенном костюме, коей носил по праву. «У нас свои методы». И мертвяк, будто поняв, что сказано, клацнул зубами. «Михайла вывели. Передали кому-то. Целители?» «Марьяна ушла. Марьяна. Надо было остановить». А он глядел, не вмешиваясь, не вникая в то, что перед самым носом происходило. Да и то, ему ли было дело? Царская кровь, клятвы хитры, и признай братец своих ублюдков, которых пол царства не меньше, Михайло пришлось бы и о них заботиться. А так он лишь смотрел, не мешал, и в том повинен. Он без сил опустился на землю. Обнял себя, силясь согреться, но мелкая противная дрожь не отпускала. И солнце, черное, яркое, нисколько не грело, как и шерстяное одеяло кем-то на плечи брошенное. — Михаил Игурович! — ломким боском обратился к нему глинастый мальчишка. — Некромант. Четвертый год. Нет, уже пятый, конечно. Вы тут посидите? Или к целителям проводить? Просто тут работы много, и мне бы... Он переминался с ноги на ногу, не зная, как и что сказать дальше. А ведь работы у них и вправду много. Что у этого, чье имя ускользало из памяти? Что у приятеля его, худого, почти изможденного с виду? Что у прочих? В городе ныне беспокойно. «Идите, ребята!» Михайло прислонился к чему-то твердому. То ли забору, то ли стене. «Идите!» «Не только эти, мертвецы восстали!» Иные, конечно, попроще будут, разве что попадется, кто кровью с родом связанный, а потому и сильный не в пример прочим. Но с людей для страху и обыкновенных мертвяков будет, да и не только для страху. «А вы?» — подал голос худенький. «Какой из него некромант? Соплей перешибить можно, а туда же, в герои...» «А я тут посижу. Немного. Поберегите себя, ребята!» Кивнули оба. Хорошие мальчишки. Все они хорошие, когда мальчишки, когда девчонки. Пусть себе живут. Пусть играют в свои игры, которые кажутся им взрослыми и важными. И если будет милости во к ним божиня, то пройдет время и поймут все. Ушли. Хорошо, что кавьяр своих выпускников загодя кликнул. Как чуял, что придется. Радиус бы действия просчитать. Насколько хватит? На версту? Две? Ничего. У кладбищ сигнальщики поставлены, а белый город и вовсе перекрыт. Тут ребята скоренько сработают. Заодно и практика будет, а выпускнички за молодняком приглядят. Ну и если случится встретить кого посерьезней обыкновенного упыря, то... Михайло усмехнулся и нос отер. Кровит. Это от перенапряжения пройдет, надо посидеть чутка. Солнышко бы, да не черного, но обыкновенного, которое и греет, и печет. Ничего, и оно вернется, дайте срок. Ни одно заклятие не длится вечно. Где-то что-то бухнуло, грохнуло. Не как студенты, волю получившие, разгулялись. Вот же ж. Сгинет солнце. Избавятся люди от страху и потянутся в академию жалобщики, докляузники, возмещение ущербу требовать. И не докажешь им, что, когда б не студенты, всех бы нежить пожрала. Надо будет с каждым встречаться, рядиться, а еще и думать нечего. Все нынешние беспорядки на академию спишут, и найдутся средь бояр такие... которые под этот шум требовать будут, чтобы магов всех думе подчинить. Нет. доволи Михаила не позволит. Эта мысль странным образом придала сил, и, вытерши свой нос, Михаил Егорович поднялся. Огляделся. Так и есть. Мальчишки сами не утерпели, сбежали мертвяков воевать. Что с них с детей взять-то? Но и его без присмотру не бросили. Кто таков? Этого паренька, взъерошенного и растерянного, что воробей молоденький, с гнезда выпавший, Михаил смутно помнил. «Надежа я, Акшанин!» Тот вскочил и кафтанчик одернул. «Третий курс!» «Боевик?» Надежа зарумянился, очи потупил и сказал шепотом. «Целитель!» «От уж дива дивная!» «Конечно! Силы у него изрядно. Его боевики забрать хотели!» Но паренек на вступительных твердо сказал, что воевать каждый дурак способен, то ли дело исцеления. — Тогда исцеляй, — махнул рукой Михайла, и паренек, будто такого дозволения только и ждавший, подскочил, за руки схватил и замер. — У вас обыкновенное истощение, — произнес он спустя минуту. — Из нынешнего. Это пройдет. Михайла хмыкнул. — Надо же, а говорит серьезно. будто уже настоящий целитель, а не третий курсник. Меня куда сильнее беспокоит ваша аура. Она почти полностью уничтожена. Ощущение такое, честно говоря, что с вас ее сдирали, как... — Как шкуру. подсказал Михайло. И паренек кивнул. — Верно, так и сдирали, раз за разом, за каждым глупым приказом, в котором не было смысла, но лишь желание утвердить собственную власть. за каждой попыткой устоять, не подчиниться, за... Он всегда сдавался и ненавидел себя за это. Михаил Егорович, паренек, вывел из задумчивости, давайте я с вами силой поделюсь, у меня много, а вам надо, да и я тут так стою, а вы людям поможете, да? Сила его была чистой, что вода родниковая, и с каждой каплей пребывала ясности. Дурень, вот истинно дурень, пошел играть, свободы захотел, справедливости. Кому она нужна, эта справедливость? Мальчишек бы уберечь. Таких вот ясноглазых академию сохранить. Думские из шкуры вылезут, пытаясь ошейник намагов накинуть. И надобно будет пройти по краю между одними и другими. И третьим ничего не пообещать, И четвертым не посулить. И кто это делать будет? Фролушка силен, да только излишний прямолинеен. Архип чужой, этого не забудут. Некроманта во главе, вой поднимут. Хотя, может, бояться станут. Или потом уж на покой, с делами разобравшись. Так надежа. На ногах Михаила стоял крепко, после себя пожалеет. «А проводи-ка ты меня!» Слева вновь громыхнуло, и поднялся стол огненный. «Вот туда и проводи!» — велел Михаил Егорович, пока эти старательные мне половину города не спалили.